442. Сентябрь, 14. -е. «Сын мой, если хочешь быть ближе, еще ближе приложи усилий. Без труда и усилий ничего не дается. Всего можно достичь, но затратив соответствующее количество энергии. Помогу. Помогу, но приложите усилия Энергии, вкладываемые в усилия магнитны, Помощь идет законно, сочетаясь с силами, предпосланными сознанием навстречу моему лучу. Ухо, воспринимающий звук, пассивно, но эта пассивность активно напряжена. То есть сознание активно сосредоточено для восприятия. Без наличия силы, направленной на восприятие, ухо ничего не услышит. Можно не услышать целый разговор происходящие рядом, если сознание сосредоточено на чем-то другом. Потому при восприятии оба полюса или оба центра сознания активны. Только активность воспринимающего полюса носит пассивный характер. Пассивное устремление, нужное при восприятии, трудно именно двойственной сущностью своей. Если эта активность перейдет в обычную, собственные мысли — обычно и сознание. Если же она не будет строго ограничена устремлением к учителю, то мысли земные, не весь откуда пришедшие и случайные, обильно вольются в открытый приемник. Вот почему много говорится о рамках, устанавливающих русло для мыслей, о чистом экране сознания и прочих необходимых условиях. Медиумы тоже воспринимают, но низшими центрами открывая себя любому темному низшему влиянию. Конечно, учитель мог бы оберечь, но приемник обычно столь загрязнен и захватан черными прикасаниями, что очищение его нецелесообразно, ибо не исключает нового захвата и засорения. Поэтому медиумов раньше держали при храмах лишь до тех пор, пока не покидали они его стен, но стоило им хотя бы один раз покинуть охраняющие стены — как доступ вторично запрещался, безусловно. Будучи без охраны и заражен контактом низших слоев, приемник оказывался уже негодным, привлекая темное влияние. Как правило, медиум — это человек, лишенный воли. Чем более она потушена, тем интенсивнее идет восприятие. Воля йога, наоборот, напрягается огненно в момент восприятия, стоя на охране и дозоре незримого провода. Если луч учителя всегда над учеником, то после установления ритма восприятия в определенные часы можно достичь такого состояния сознания, когда воспринимать можно в любой момент по желанию, если сознание позволяет. Опыты посылаемых мыслей в любое время дня и ночи будут повторяться все чаще и чаще, но не нарушая обычной работы дня или сна. И, наконец, сознание достигнет той высшей плоскости, в которой прибудет постоянно, не будучи захватываемо потоком мыслей земных, но, творя земные дела, не утопая в них мыслью. Отрешение от земного станет постоянным состоянием сознания, и двойственность формулы «быть в мире, но не от мира сего» будет понята и усвоена жизненно. Трудно на первых ступенях, когда борется земное и небесное. Но когда равновесие установлено и точка срединного средоточия найдена, сознание без вреда для себя и не отягощаясь может направлять свой луч в мир земной или мир высший по желанию без борьбы. Так снова приходим к условиям равновесия духа, где уравновешивается духовное и материальное, являя аспект двойственного в едином и единства в двойственности. Оба полюса единой вещи приведены в гармонию и открыты для познающего сознания.